Пять золотых монет. Хатабыч бодро вскочил с постели и разбудил своих друзей, спавших в соседнем номере той же гостиницы. «Друзья мои», — сказал он сладко позевывавшим ребятам, «простите меня, что я нарушил ваш крепкий отроческий сон, но я сейчас отправлюсь вторично в море на розыске моего несчастного брата». Я буду осторожен и, уверяю вас, ни в какие сети больше не попадусь. Через два-три часа я вернусь. Спите, друзья мои, я разбужу вас, вернувшись. — Нет, — сказал Борько, — мы не согласны спать в такой серьезный момент. Мы будем тебя ждать на берегу моря. Правильно я говорю, ребята? Быстро одевшись, они отправились в знакомую бухточку. Все население Генуи и губернии, делится на две неравные части. Первая, меньшая часть генуэзцев, имеет чем платить, но всячески старается не платить. Вторая, большая часть населения не имеет чем платить налоги, даже если бы хотел это делать. Вот поэтому сеньору-губернатору, любившему свою должность нежной и крепкой любовью, не спалось в это очаровательное утро. Как раз в это время в один из самых больших ювелирных магазинов Генуи вошел необычный для такого рода магазинов посетитель, бедно одетый курчавый парень. «Он из магазина!» — сказал продавец, брезгливо осмотрев парня с головы до ног. «Ты обознался, милейший, здесь не харчевня, а ювелирный магазин!» «Прошу прощения, сеньор!» — ответил, нисколько не обижаясь, кудрявый парень. «Я хотел бы только узнать, золото это или медики?» Сказав это, он вынул из кармана штанов и положил на прилавок пять золотых монет. Давненько уже люди в Италии не видели золотых монет. Продавец с интересом взглянул на их владельца и, подозрительно хмыкнув, произнес. — Подожди минуту, я еще не разбираюсь в таких вещах. Я спрошу у управляющего. — Знаем мы эти фоксы промолвил управляющий, выслушав сообщение продавца. «Этого парня подослали из авра Так случилось, что нашего знакомца, веселого курчавого рыбака Джованни, прямо в ювелирном магазине арестовали и припроводили в страшное авра «Откуда у тебя эти монеты?» — спросили там Джованни. «Мне их подарили», — ответил Джованни. «А кто тебе, мой милый, подарил сразу пять монет?» Один старик подарил. Как его зовут? Не знаю. И где он проживает, ты тоже не знаешь? Нет, не знаю. И давно ты знаком с этим неизвестным тебе человеком? Часов 10 тому назад я его увидел в первый последний раз. И он сразу тебе подарил пять золотых монет? Сразу, сеньор начальник? Мне все ясно, сказал наконец следователь. Тебе никто не дарил эти деньги. Ты их просто украл. «Как ты смеешь называть меня вором?» — полез на него с кулаками Джованни. «Я никогда в жизни не тронул и пальцем чужого добра. А ты, оказывается, не только вор, но еще и хочешь меня убить!» С удовольствием констатировал следователь, и, распорядившись, чтобы Джованни отвели в тюрьму, сел писать протокол следствия.